Глава седьмая. Договор Спектр эмоций, отразившийся на лице графа Сулиса Эна Интон, был неподражаем. Тут было все и сразу в перемешку: гнев, страх, недоумение, непонимание в различных пропорциях и оттенках. Планируя застать меня со спущенными штанами, он явно не рассчитывал, что с ним проделают то же самое. Если раньше в спешке наемников я подозревал какой-то хитрый план, то теперь все объяснимо. Граф Энна Интон — инициативный дурак. Это не мои слова, а третьего принца. Еще с тех времен, когда Сулис пытался меня подкупить на турнире Академии. Кто-то другой мог и не купиться на мой притворный загул, а он немедля бросил все силы в решительную атаку. «А вы, оказывается, вольнодумец и бунтовщик, ваше сиятельство!» Попенял я прислужнику третьего принца, устраиваясь в одном из кресел. «Что там полагается за организацию мятежа против законной власти? Четвертование? Ах, да, это по старым добрым традициям, которые вы, фольхи, так любите. В наш просвещенный век это просто петля». Правда, фольхов не вешают, так что перед этим вас лишат дворянства, чтобы все было в рамках закона. Кого не ожидал увидеть в вольной марке, так это его. Место главного вылизывателя задницы третьего принца может быть не слишком почетно, но конкурентов на него хватает. Да и перспективы неплохие. «Сегодня принцу зад лижешь, а завтра императору и числишься каким-нибудь, если не министром, то обер-камергером». Портить такую блистательную карьеру ради банальной мести даже на Интон не настолько глуп. Непонимающий взгляд Сулиса метнулся в сторону Ранора Авитра. Похоже, только в этот момент он понял, что произошло, и поверил в происходящее. «Я действую по приказу третьего принца», холодно бросил он, взяв себя в руки и выпитив вперед тощую грудь, словно бойцовский петух. Это признание на короткий миг заставило меня засомневаться. Рон Колн, как и принц Сандер, вполне мог организовать мне небольшой мятеж, просто чтобы затем великодушно прийти на помощь и сделать должником, перетянув такой нехитрой комбинации на свою сторону. Подобные интриги в духе императорской семьи. Но зачем принцу посылать на такое деликатное дело столь заметного человека, в способностях которого он к тому же сильно сомневается? Нет, третий принц тут ни при чем. Первый? Привлек человека третьего, чтобы подставить? Нет, слишком сложная комбинация с множеством тонких, не поддающихся контролю мест. Скорее всего, за всем стоят фольхи, причем какой-то союз из северных и южных. Временный союз, собранный на скорую руку ради выполнения одной единственной задачи — моего устранения. Не физического, проще убийцу нанять, а защититься от него сложнее. Фольхам важно продемонстрировать мою несостоятельность как марграфа, а там, может, и своего человечка на место нового марграфа можно будет пристроить. Ничего личного, но голос в Фольхстаге — это голос в Фольхстаге. Сулис для такого дела идеальный исполнитель. Провалится, так это он один все из личной мести затеял. Вот ведь негодяй. Добьется успеха, большие дяди между собой вакантное место Марграфа быстро поделят. Может, малую войну устроят, может, еще что-то придумают. Главное, что Марграфом вольной марки станет не какой-то там безродный выскочка, а представитель старой уважаемой фамилии. «Да?» Разыграл я удивление. Не умеет Сулис просчитывать ходы хотя бы на шаг вперед. В этом его главная беда. То есть мне стоит послать телеграмму Его Высочеству, чтобы поведать о твоих действиях? На скулах графа непроизвольно дернулась напряженная жилка: Такая телеграмма станет концом его карьеры в свите принца. Он о своей жизни не так сильно беспокоится. А стоило бы. Нет, убивать я его не буду. Да и не очень-то хочется, если честно. Любви между нами нет и не будет, но и вражда какая-то глупая, детская. Со стороны графа так уж точно. Хватит этих игр, Сулис, вздохнул я. Я отлично знаю, что за тобой стоит какая-то группа фольхов. причем смешанная, как из северян, так и из южан. Даже не стану спрашивать, кто именно. Ты легко можешь соврать, а проверить твои слова я не могу. Интересно, что они тебе пообещали? Я сделал вид, что задумался, хотя на самом деле быстро нашел правильный ответ. Зная характер, устремление и возможности графа, это несложно. Неужели тебя обещали пристроить на теплое место при дворе в случае победы любого из принцев? Бросил я, словно бы наугад, и по помрачневшему лицу Сулиса понял, что попал точно в цель. Теперь в глазах графа плескался какой-то первобытный страх. «Наверное, думает, что я какой-то пророк и могу предвидеть будущее». «Хм, в общем-то могу, но тут другой случай. Не какие-то сокровенные знания, а обычная логика». «Что ты хочешь?» Пересилив себя, все же задал он вопрос, которого я и ждал. «Вот это другой разговор. Присаживайся, в ногах правды нет». Я небрежно указал ему на одно из кресел в его же номере. Немного помедлив, Сулис плотнее закутался в банный халат и сел. Наградив одним единственным злым взглядом капитана яростных когтей, более на моих спутников он внимания не обращал. Показательно игнорировал их присутствие, словно они не люди, а какие-то вещи. «А нужна мне информация. Нормальные новости, а не то, что пишут в газетах». «Ты хочешь, чтобы я шпионил для тебя против третьего принца?» Сделал какие-то свои, но неправильные выводы Сулис и возмущенно вскинулся. «Этого не будет!» Удивительно, но в этом слезняке все же есть зачатки преданности. А ведь его род был в числе первых предателей, переметнувшихся к Альвам. Не весь, конечно, вероятно, даже не большинство. Но фамилия Интон была на слуху, став синонимом предательства. «Судьба самого Сулиса мне неизвестна». Я о его существовании узнал только полгода назад. «Мне не нужны секреты третьего принца, а только новости о том, что происходит в империи», — терпеливо пояснил я и добавил, повторясь. «Нормальные, честные новости, а не та казенная ерунда, что печатается в газетах. Думаю, в число твоих обязанностей входит подобное информирование его высочества. Вот ты и будешь делать то же самое, но еще и для меня». «Не ночной же горшок он за принцем выносит. Слишком ответственное дело. Слуги справятся с ним гораздо лучше». «Только новости?» Недоверчиво уточнил Сулис. «Да», — подтвердил я. «Одно большое письмо в неделю с пересказом последних новостей и курсирующих при дворе принца слухов. Ничего секретного. Можешь даже принцу в работе на меня признаться. Скажешь, что забыл былые обиды и хочешь таким образом втереться мне в доверие». «Все исключительно ради его высочества. Может, еще и награду получишь». Он задумался, а затем нехотя кивнул. «Хорошо, новостями и слухами я готов делиться». «Прекрасно». Хлопнув себя ладонями по коленям, я поднялся с кресла. «Осталась сущая малость. Слову Фольхе я, конечно, доверяю, но все же мне нужна расписка». Сулис недовольно фыркнул, справедливо приняв пассаж про доверие за скрытую издевку. Будет тебе твоя расписка! процедил он. Это был тот редкий случай, когда слова Фольха не расходились с делом. Не прошло и трех минут, как в мои руки перекочевал подписанной красивой подписью и скрепленной личной печатью листок прямое доказательство достигнутого соглашения. На этом все. «Приятно было с вами увидеться, ваше сиятельство, и еще приятней будет больше не встречаться», — честно сообщил я графу. И уже, направляясь к выходу из номера, словно случайно вспомнил. «Ах да, передай тем, кто тебя послал. Вольная марка займет строгий нейтралитет. Более того, в ближайшие несколько лет я не собираюсь участвовать в заседаниях Фольфстага. Разумеется, кроме тех случаев, когда этой чести нельзя избежать» и не стану назначать в Фолькстаг своего официального представителя. Но если они и дальше будут столь настойчивы, то пересмотрю свое решение». На этом мы с графом Сулисом Энна Интон и расстались. Век бы его не видеть. Можно было поступить жестче, Если не убить, так хотя бы покалечить. Простое и неправильное решение. Пока что между нами вражда, но отнюдь не смертельная. Незачем ее усугублять. А кардинальное решение приведет к возможным проблемам с третьим принцем. Доброхоты, которые сообщат его высочеству, где именно сложил голову, пусть и не особо ценный, но его человек, быстро найдутся. Кто-то же с улицы сюда послал, деньгами снабдил? Нет, пусть живет. Возможно, от него будет толк. Да и кто-то же должен передать мое послание особо ретивым фольхам, решившим организовать мятеж в вольной марке. Не уверен, что это поможет, но в любом случае не помешает. В любом случае время я себе выиграл, показал, что с наскока меня не взять. С одной стороны это хорошо, а с другой — в следующий раз они будут действовать умнее. Но там, глядишь, император все же соизволит покинуть этот мир, и Фольхам резко станет не до меня. Партия внизу не оказалось, да и вообще весь персонал небольшой гостиницы куда-то пропал. И вскоре стало понятно, почему. Стоило нам выйти из гостиницы, как мы тут же оказались в полуокружении десятка решительно настроенных городских стражников. нотр представился старший из них, положив руку на рукоять револьвера. «Представьтесь, лассы, и соизвольте сообщить, на каком основании вы нарушаете покой этого города». «Ты глаза протри, охранитель!» — вмешался Бахал. «Перед тобой его сиятельство, мар-граф вольной марки Гарнвельк. Так что убери-ка свои шаловливые ручки от оружия. У самих револьверы найдутся». Стоит отдать Фельдфебелю должное, мой титул его не впечатлил. Хотя рукоять револьвера он в покое оставил. Да и шансов у десяти неодаренных стражников против трех одаренных и одного полноценного мага не было. Они об этом не знают, но явно догадываются. «А кто может доказать, что вы Марграф, а не какой-то проходимец?» Справедливо рассудил он. Посмотрел на Эрома, Ранора и особенно внимательно на Бахала, а затем добавил. «Кто-то, кроме ваших спутников?» «Доказать? Можно и доказать», — усмехнулся я, приказав в амулет. «Анилия, двигайся к нам». Услышав, что приближаются парамагические големы, городские стражники слегка растеряли боевой пыл. Оно и понятно, с револьверами против боевых машин шансов нет. Но, как я и указал выше, шансов у них и не было. «Таких доказательств вам достаточно?» — поинтересовался я, когда на улице перед гостиницей появилось полное копье оруженосцев, возглавляемое молнией Анилии. «В лицо меня, может, и не знают, но черных фениксов сложно с кем-то спутать». «Да, ваше сиятельство». Вытянулся фельдфебель, покосившись на украшенные гербами машины. «Прошу простить, служба!» «Хорошо служишь, продолжай в том же духе», — искренне посоветовал я хранителю. «А что злиться? Люди делают свою работу. Причем неплохо делают. Раз так быстро появились, а не через часик после того, как события закончились. Да и то потому, что нужно разобраться с оставшимися трупами». Еще раз отсалютовав, стражники поспешили ретироваться, а мы в сопровождении шести оруженосцев двинулись к остальным машинам. «Не думаешь, что он попытается тобой манипулировать?» поинтересовался Бахал, явственно намекая на графа. «Тут он совершенно прав. Любую новость можно сообщить десятью разными способами». А правильно расставив акценты, можно так ее исказить, что она станет чем-то совершенно противоположным от того, что произошло на самом деле. «Обязательно попытается», — подтвердил я. «Но граф будет первым источником, а не единственным. А несколько различных источников позволят мне составить почти честную картину того, что происходит в Империи на самом деле. Да и слухи могут быть полезны. Это ведь не сплетни на базаре слушать» хотя и их можно использовать, а слухи с самого верха. Осталось самое простое — найти те самые несколько различных источников новостей и слухов, а пока что придется некоторое время полностью зависеть от Сулиса. Это неприятно, но не смертельно. «И что, ты правда не собираешься пользоваться своим голосом в Фолькстаге?» — вновь спросил Бахал. «Пока что да. Мне нужна передышка, чтобы закрепиться в вольной марке. А там посмотрим». Глупо лезть в разборки наверху, не защитив свои тылы. Фольхи, как известно, те еще извращенцы, так и норовят подкрасться сзади со вполне конкретной целью. «Но ты сказал про несколько лет», — напомнил Бахал. «Я соврал», — равнодушно признал я, пожав плечами. Из всех многочисленных портретов первого железного марграфа этот Александр выделял особо, поэтому и приказал перенести его в свой кабинет. Со слегка потемневшего от времени холста смотрел молодой, склонный к полноте мужчина с проницательными серыми глазами. Неброская одежда, полное отсутствие каких-либо украшений. Он походил на лавочника средней руки, а не на регента империи, коим в момент написания полотна являлся. В момент сомнений Александр Ранг любил застыть перед портретом, буравя картину взглядом. А сомнения второго железного Марграфа обуревали часто. И сегодня был как раз такой день. Пройдясь по кабинету, Марграф остановился перед портретом. За прошедшие годы он смотрел на него столь часто и пристально, что мог бы воссоздать мазок к мазку, достанься ему талант матери, когда-то написавшей это полотно. Первый железный марграф. Да, он вознес рот Ранг так высоко, что дальнейшего пути наверх больше просто не было и оставался только один — вниз. Так что исход был предопределен. Но это слабое утешение. Александр Ранг в меру собственных сил сначала пытался удержаться на вершине, и какое-то время это удавалось. Но затем, когда падение стало неизбежным, приложил немало сил, чтобы оно было плавным, а посадка мягкой. Наверное, он даже мог бы гордиться полученным результатом. Рот Ранг растерял былое влияние, но его остатком завидовали все фольхи, как из старых уважаемых родов, так и выскочки пограничных марок. Но с каждым прожитым годом, новой морщиной и седым волосом, червячок сомнений грыз его все яростней. Грыз и не отпускал, напоминая о допущенных ошибках и упущенных возможностях. И сегодня второго железного марграфа заботил один из таких вопросов. Гарнвельк, ошибка он или возможность? Осторожный стук в дверь заставил марграфа отвлечься от изучения портрета. Войдите, разрешил Александр, возвращаясь к рабочему столу. Вызывали ваше сиятельство. Усталый вид появившегося Сумана Энна несколько примирил Марграфа с кучей бумаг, которые ему предстоит сегодня изучить. — Вызывал. Для тебя есть новое старое задание. — обрадовал он барона. — Готовься. Завтра улетаешь в вольную марку. Задача все та же. Будь рядом с Вельком. Помогай ему во всем, но и не забывай про интересы железной марки и империи. То, что интересы железной марки должны стоять выше интересов империи, железный марграф напоминать не стал. Суман об этом знает лучше многих. «А как же мои исследования?» — попытался возразить маг. «Передашь все наработки Николаю. Он и так тебе помогает. Твои таланты нужны мне в свите Гарна Велька». «Но почему?» «Потому что ты лучший», — предвидя вопрос, перебил его Александр Ранг. И это не было пустой похвалой, а обычной констатацией факта. «Я тут подготовил тебе один интересный список. Ознакомься», — продолжил Марк Граф. Перебрав несколько аккуратно разложенных на столе листов, он нашел нужный и, не глядя, протянул его суману. Взяв лист, бывший журналист вчитался в первые строчки. Предложенный листок был частью какого-то официального доклада, больно витиеватый и вычурный шрифт. Писарю над такими изящными закорючками приходится корпеть по часу к ряду. Это только над одним листом, а в приличном докладе их десятки. Столько бессмысленного труда ради внешнего лоска. Конкретно данный лист был описью имущества третьего арсенала Красной горы, о чем было любезно сообщено в заголовке. «35 тысяч модифицированных ружей системы Роклота». Все еще не понимая, зачем ему эти знания, Соман попытался вспомнить, что это вообще такое. Большим знатоком оружия он не был, но в револьверах и ружьях разбирался, по крайней мере, раньше так считал. — Не ломай голову, это переделки под капсульный замок кремниевых ружей, — подсказал ему Марграф. — Еще времен завоевания спорных земель. Решил вот полностью избавиться от старого оружия. «В третьем арсенале есть такие раритеты, что им место в музее. Что смотришь удивленно? Не понимаешь?» «Не понимаю», — честно признал бывший журналист. Александр Ранг улыбнулся и ободряюще кивнул. Все это готовится к отправке в вольную марку», — подсказал он. «Пароход уже зафрахтован и стоит под загрузкой. Точное место, где нужно будет это все выгрузить, сам назначишь» и обеспечишь доставку в Степного Стража. Это мой ответный подарок Марграфу Вельку за первую. сумман нахмурился. То, что Александр Ранг не хочет оставаться у Гарна Велька в долгу, было очевидно. Любой, кто хорошо знает характер Железного Марграфа, мог это предвидеть. Одно только устранение первой, пусть и случайное, стоило самой щедрой награды. Это если не вспоминать про раскрытый секрет неуловимости островитян, научившихся менять лики не хуже притворщиков. Но куча старого, если не сказать древнего оружия, — странный дар. Зачем? Немного поломав голову над этой загадкой, сдался Суман. — А если подумать? — проницательно взглянул на него Марграф. — Тхивал? — молнией понимания вспыхнуло в голове бывшего журналиста. — Тхивал? — Удовлетворенно подтвердил Александр Ранг. Суман Энна вновь оправдал свое звание лучшего из его людей. «Почтенный Загим скоро разорится, если будет раздавать столько взяток чиновникам, чтобы те закрывали глаза на его шалости с закупками оружия». «Но это...» Суман взмахнул листом, пытаясь подобрать нужное слово. «Хлам», — с улыбкой подсказал ему Марграф и уже без улыбки добавил. Даже за этот древний хлам князь всех князей заплатит, словно за современные револьверные винтовки. Все же это лучше, чем добрая половина того, чем вооружены его многочисленные, но бестолковые подданные». Шалости ушлого магната никогда не были секретом для Александра Ранка. Да и почтенный Ригор Загим отлично об этом знал. «Классическое «я знаю, что ты знаешь, но делаю вид, что не знаю». А разве Вельк в курсе того, как его компаньон сколотил свое состояние? Недоуменно уточнил Суман Энна, внутренним чутьем уловив первый, но далеко не единственный подводный камень этого дара. Марграф Александр Ранг любил подобные вещи. Иной его щедрый дар, по будущим последствиям, больше походил на строгое наказание. — Вот мы это и проверим! — загадочно усмехнулся Марграф. Если почтенный Регор Загим скупит все наше старье, а Гарн Вельк не станет задавать вопросов: зачем магнату столько оружия, то я сильно разочаруюсь в этом мальчике. Взгляд Марграфа потяжелел из него ушли все искорки веселья. В нем блеснула сталь и жесткость, близкая к жестокости. Суман против воли принял четкую строевую стойку, хотя ни в какой армии отродясь не служил. «За годы нашей слабости...» Голос Александра Ранка звучал тихо, но каждое слово било не хуже молота. Сколько в них было силы и власти! «Островитяне подзабыли, что в эти игры можно играть вдвоем. Что же, мы им об этом напомним».